Глава двадцать четвертая. Попутный ветер. Убить мальчишку она не смогла. Не смогла ей все. Детей Хена не убивает. Ему, правда, не двенадцать, а все пятнадцать, а то и больше. В таком возрасте Хена не считала себя девочкой, она была взрослой, способной самостоятельно позаботиться о себе, воином. Она сражалась, и ее готовы были убить в бою. Только в бою это другое. Оставлять его неправильно, но парня привязали к дереву у дороги. Рано или поздно здесь кто-нибудь пройдёт и освободит его, а если нет, то на всё воля богов. Как поступить иначе, Хена не знала. Отпускать — неправильно, убивать — тоже. Ушли, но на душе было погано. Сначала вперёд по дороге, пока Арзу ещё мог их видеть, и даже чуть дальше — а потом свернули к морю. Да, они возьмут лодку и поплывут между островами. Золото у Рейнарда ещё осталось, но за золото... Внимание лучше не привлекать, ввести лодку тайком. Небольшую, с которой в одиночку можно управиться, но достаточно крепкую, чтобы выдержало открытое море. И от одного острова к другому. Они попытаются, другого пути сейчас нет. И если успеют сесть в лодку, догонять их потом будет куда сложнее». След по морю не проследить, только направление, а там — Тартахенская земля. С Ренардо не разговаривали. Сложно сказать, что не так. Нет никакой обиды. Откуда? Ренардо во всем прав. Он хмуро глядел на Хену, она на него, и Хену злила. Что именно злила, она сказать не могла. Ренардо изменился. И именно сейчас это стало особенно очевидно, и пути назад нет. Не кудрявый краснеющий мальчик, а взрослый мужик, готовый убивать. Хена видела. Да, он был готов силой влить эту воду из фляжки парню в горло, и тот бы умер. Он почти сделал это. Не то, чтобы Хена не могла простить, тут нечего прощать всё правильно. Либо ты, либо тебя, иначе не выжить. Подосланный убийца, сколько бы лет ему ни было, всё равно остаётся убийцей. Наверное, Хене просто нужно было переварить всё это, привыкнуть. Рейнарда не настаивал, и до полудня они шли молча, не говоря ни слова, но так нельзя. «Как ты понял, что парень врет?» — спросила она наконец. Кашлянула. а долгого молчания чусел голос, но разговоры иногда помогают. Рейнарда глянул искоса, вздохнул. «Вначале меня смутили рассказы о собаке. Он потер одной рукой другую, собираясь с мыслями. А что с собакой не так?» — Да, всё так в целом. Всё это может быть правдой. Парень рассказывал, как играл с чернышом, когда тот был щенком, то есть рассказывал так, что он это помнит. — Со скольких лет ты помнишь себя? Ну, предположим, с четырёх. А сейчас черныш, по его словам, очень-очень старый, едва ходит. — Сколько живут такие собаки? Ну, лет десять-двенадцать. А парню самому двенадцать. Значит, чернышу восемь. Это самое большое, потому что, когда он был щенком, они уже с овцами ходили. Восемь немало, но не сказать, что очень уж стар. Может быть, все так и есть, но это первое, что зацепило. А что еще? Его сестры, — сказал Ренардо Ты не обратила внимания? Он имен пять разных назвал, а сестры три. Причем сказал как-то между делом, что к старшей жених приходил а потом говорил, что сам старший в семье. Так что сёстрам рано ищу женихов. И выходит, либо парень вообще не следит за тем, что врёт, либо, ну, кто знает, может быть, я чего-то не понимаю. Я видел, что он боится, нервничает, озирается часто, в кармане что-то нащупывает. Может, нас боится, конечно, может, погони. Странно было бы на его месте не бояться тех, кто делает ходячих мертвецов, и не бояться магов. Но что-то было не так. А ночью, когда я увидел, как он взял фляжку и унес к себе, тогда я был почти уверен. «Почти?» «Когда он отказался пить и побежал от меня, я сомневаться перестал. И ты убил бы его?» Рейнарда вздохнул. «Тебе его жаль?» «Не знаю», — Хена покачала головой. «Вот и Рейнарда тоже не знал». Такие, как Хена, обычно не склонны к лишним сантиментам, а короли и принцы, тем более. Они шли, словно что-то треснуло между ними, и нужно было время, чтобы срослось вновь. Что-то изменилось, как-то окончательно стало очевидно, что сменились роли, Рейнарда не нужно больше прятать под крыло. И весь день и весь вечер, а ночью они спали, завернувшись каждый в свой плащ, не касаясь друг друга. Лодку они всё же купили у рыбаков. Старый, потемневший от воды и времени, четырёхвесельный ёл. Но ещё крепкий, с хорошим парусом. Отдали за него почти всё, что было, иначе не хотели отдавать. Такая лодка кормит не одну семью. О том, что собираются переплыть море, решили не говорить. Это будет выглядеть слишком странно. Но если идти между островов, то дня четыре-пять и будут у берегов Тартахены. Всё зависит от попутного ветра при хорошей погоде можно попытаться. Взяли еды и воды в дорогу. Главное — не заблудиться в море. Но островов в этой стороне так много, что стоит отплыть от одного, и уже вдали видно другой. Да и плыть на север. Главное, чтобы полуденное солнце светило в спину. Отталкивая лодку от берега, запрыгивая на борт, Хена поймала себя на том, что улыбается, почти смеется. Пусть ничего ещё не закончилось, но Китхар остаётся за кормой. Они плывут домой. Ходячие покойники, идущие по следу маги, не придут за ними, там уже Тартахенская земля. Дома будет проще. Главное — доплыть. И где-то здесь оказалось, что только Рейнарда более или менее представляет, как управляться парусом. Им показали, они покивали серьёзно, но даже чтобы отплыть, пришлось повозиться — И ещё больше, чтобы направить лодку в нужную сторону. Ничего. Разберутся. Это небольшой корабль, а рыбацкая лодка. Парус один небольшой, если взять курс. Сейчас эта идея уже не казалась такой хорошей. Но другой всё равно не было. В крайнем случае у них есть весла. И в первые два дня всё шло хорошо. Попутный ветер и ясное небо. Они даже к берегу на ночь решили не приставать, чтобы добраться быстрее но на третий день налетели тучи, и никакой земли в пределах видимости, как назло. «Надо бы парус убрать», — предложила хена. «Ветер поднимается сильный, еще сломает мачту или перевернет лодку. Что мы будем делать тогда?» «Сейчас, подожди». Ренардо вглядывался в неясные очертания на горизонте. «Там впереди должна быть земля Айдарика. Нам совсем немного осталось. На веслах мы туда до ночи не доберемся. Мне кажется, я уже вижу». — Ладно. Тогда Хена ещё готова была подождать. Если он прав, то они действительно могут успеть добраться до земли раньше, чем накроет непогода, и так будет лучше. Если Айдарика рядом, то от неё потом совсем недалеко до берегов Тартахены. Как только ветер уляжется... Но ветер только усиливался, а земли не видать. Там тучи на горизонте, а вовсе не земля. Тяжёлые грозовые тучи. Ещё не хватало, чтобы их накрыло штормом. Правда, настоящие шторма здесь редкость, но вдруг им повезёт. Нара, надо убрать парус. Да, да, сейчас, подожди ещё чуть-чуть. Он вглядывался вдаль, они летели вперёд, словно на крыльях. Хена пыталась настаивать, пыталась убрать парус сама, но Рейнарда не давал ей. Потом пыталась чуть ли не драться с ним, отобрать. Но как с ним драться? Это выглядело глупой вознёй. Нас отнесло в сторону от Айдарики. Просто признай это. Хена готова была кричать. Но ветер Ренарда же считает, что он прав. И он был прав с тем парнем. Прав во всём. Он лучше знает. Порывы ветра квинили лодку. Волны захлёстывали, обдавая с головы до ног солёной водой. Но, надо признать, несло их в нужную сторону. С такой скоростью они долетят до Тартахены. Мачта трещала. Ветер рвал парус. И все бы ничего, но ливанул дождь. И она проклинала все. Китхарских магов, которые охотились на них, ходячих покойников, упрямого тартахенского принца без мозгов и лживого пастушка, лорда Гольярда за то, что втянул ее в это, короля Фазила, короля Аугуста заодно, дрянную погоду и всех богов разом. Ренардо молчал, слушал ее и выгребал воду из лодки, заливающуюся через край. Хена выгребала тоже. Рогань никогда не мешала ей работать. Пока очередной порыв не накренил лодку так, что она едва не зачерпнула бортом, едва не перевернулась. Ещё бы чуть-чуть, и они оказались бы в море. «Тебе мало!» — в сердцах заорала Хена. «Мы утонем сейчас!» Ренардо сердито засопел, но за парус тут же взялся. «Теперь пора. Пусть он упрямый, но всё же далеко не дурак. Только не успел». Второй волной накрыло ещё больше, лодку качнуло окончательно, они вдвоём попытались было метнуться к другому борту, уравновесить хоть немного, но не вышло, они устояли на ногах, чуть не вывалились за борт. Их завалило. А когда лодка начала таки выравниваться, тяжести мокрого паруса не выдержала мачта, затрещала. Раз! И вдруг переломилась пополам. Они остались без паруса. «Ты этого хотел? Этого?» Хена была готова убить Ренарда на месте. «Сам грести будешь! Что нам делать сейчас?» Но что делать? Особо вариантов не было. Мачту выбросили за борт, чтобы не мешало, от неё теперь никакого толка, пока море не уляжется, оставалось ждать. Они сидели, держась за лодку, и друг за друга, чтобы не смыло за борт. Вернее, сначала Хена пыталась демонстративно сесть подальше, но когда очередная волна накрылась головой, и Хена едва удержалась, Рейнарда схватил ее за руку, пытаясь помочь. Хена решила, что горе оно огнем. Выяснять отношения они будут завтра, если выживут. Сейчас нужно держаться вместе. Это была невыносимо чудовищная ночь. Казалось, она не закончится никогда. Они промокли, замерзли, и лодка трещала по швам, грозя вот-вот развалиться. И тогда их уже ничего не спасет. Хена очнулась на рассвете, прижимаясь боком к Рейнарда, который укрывал их обоих своим плащом. В лодке было по щиколотку воды, отчаянно стучали зубы. Но море улеглось. Да, согреться нечем. Всё мокрое, мешок с едой смыло в море. Осталась только фляжка с водой, и оба даже примерно не представляли, где сейчас находятся. Но они живы. Одно это можно считать удачей. Только всё болело, и от холодной сырости ныли суставы. Ладно. «Сидеть и страдать бессмысленно. Надо что-то делать». Они вычерпали воду, как могли, а потом Рейнарда сел на весла. Хена пыталась помочь, но весла осталось только три, одно смыло. Рейнарда криво ухмыльнулся, глядя на это. Сказал, что судьба. «А ты, Хена, пока сиди и отдыхай». На самом деле лодка довольно широкая, и грести следовало скорее, держа каждый по одному веслу, сидя рядом. Но широкая не слишком, можно и в одиночку. Хена не стала возражать, глядя, с каким энтузиазмом Рейнарда взялся за дело. Пусть помучается, может, умнее станет. Ему же некуда спешить. Его хватило почти до полудня. Весь взмокший от усердия красный, волосы сосульками липнут к колбу, но он не сдавался до последнего, пока окончательно не свело руку. Весла тяжелые, это не на пруду девушек катать. а Он греб, отдыхал немного, потом брался снова. «Ладно», — сказала Хена. «Давай я погребу немного, а потом будем вместе, когда немного отдохнёшь, а то мы так за два дня не справимся». «Я сам», — ещё упрямо буркнул он, — так упрямо, что Хена не удержалась, рассмеялась. «Балбес! Я домой хочу!» Он поджал губы. Берег вдали увидели ещё до сумерек, но добраться до него смогли только глубокой ночью. Казалось, это никогда не кончится, их лодка не приближается вовсе. Невыносимо болело все, и, едва выбравшись, вытащив лодку на берег, смогли только упасть рядом. Вот и закончилось. Они дома.